Глава 9. Путешествие началось так, как мечтает любой путешественник: мирно и скучно. Это не нравилось лишь двум юношам, горевшим боевым азартом, которым нетерпеливость продемонстрировать свои способности. Погода стояла прохладная и солнечная, недавно пролившиеся дожди прибили пыль. Дорога в гавань была заполнена путниками, торопящимися на праздник урожая, самый пышный и богатый праздник города. Танис управлял повозкой, которая была до отказа забита изделиями гнома. Флинт надеялся заработать достаточно, чтобы возместить убытки, которые он потерпел за время долгой болезни. Райслин сидел рядом с Танисом, составляя ему компанию. Китиара то ехала вместе со всеми, то шла рядом. Она была слишком неусидчива, чтобы заниматься чем-то одним долгое время. Флинт уютно устроился среди кастрюлек и горшков в задней части повозки. сторожа свои самые ценные изделия, серебряные украшения с драгоценными камнями. Стурм с Карамоном шли позади, готовые встретить любую опасность. Юноши представляли себе банды грабителей, легион их об гоблинов, несмотря на заверение Таниса в том, что в утехе не видели гоблинов со времен катаклизма и стаи свирепых зверей, от волков до василисков. Их надежды на битву? Ничего серьезного, небольшая стычка подошла бы. подпитывал и растил-то сельхов, который с восторгом рассказывал все истории, которые он когда-либо слышал, и некоторые, которые он сочинял тут же на ходу, о путешественниках, чьи сердца вырывали и пожирали людоеды, о путешественниках, которых утаскивали в лес дикие звери, о путешественниках, которых призраки превращали в живых мертвецов. В результате стурм не убирал руку с рукояти меча, холодно и пристально оглядывая каждого встречного, большинство из которых принимали его за вора и спешили убраться с его дороги. Карамон сурово хмурил брови, думая, что выглядит грозно, хотя, как заметил Рейслин, он больше был похож на человека, страдающего от изжоги. К концу первого дня рука стурма болела от постоянного сжимания рукояти меча. У Карамона раскалывалась голова от того, что он постоянно выдвигал вперед нижнюю челюсть, а у Китиары ныл живот от постоянно сдерживаемого хохота, потому что Таннис не позволял ей открыто смеяться над юношами. На следующий день, когда Китиара для разнообразия решила немного проехать на повозке и сидела на козлах между Таннисом и Рейслином, Пуэльф сказал, «Не надо смеяться над Карамоном и Стурмом. Им необходимо научиться быть внимательными и осторожными, и ничего страшного, если они немного перестараются. Помню себя в юности. Я вел себя с точностью да наоборот». И сквалисто я вышел с ветром в голове и принимал каждого встречного за доброго друга. Чудо, что мне не разможили голову в первый же день моего самостоятельного путешествия. В юности хмыкнул Китиара и сжал его руку. Ты говоришь как старик, но ты же мой друг мой. По эльфийскому счёту, может быть, ответил Танис. Но не по-человечески. Ты никогда об этом не задумывался, кит. Не задумывался о чём? Россия надо звалась Китиара. Она была поглощена новым кинжалом из отличной стали, недавно купленным у Флинта, и как раз обёртываю рукоятку перекрученными полосками кожи. Танис не сдавался о том, что я прожил больше сотни человеческих лет и что проживу ещё несколько сотен. Китиара только хмыкнула, не собираясь отвлекаться. Её пальцы продолжали двигаться так же быстро. Аплётку нельзя было назвать красивой и аккуратной, но воительницу это и не интересовало. Главным было то, что поводки кожи позволяли крепче и удобнее держать оружие, а красота в таком случае дело десятое. Закончив работу, Китиара сунула нож за голенище сапога. Ты только наполовину эльф, чуть насмешливо заметила она. Но продолжительность моей жизни в сравнении с твоя. Чего... "Эй, Карамон!" крикнула Китиара, поднимая ложную тревогу. "По-моему, я что-то видела там за тем кустом." — Посмотрите на этого большого дурачка, — добавила она тише. — Да если бы на него кто-то напал, он бы штаны обмочил. — Ты что-то сказал, Танис? — Ничего, — улыбнулся полуэльф. — Ничего важного. Пожав плечами, Китя распрыгнула с повозки, намереваясь пойти по секрету сказать Стурму, что за ними следуют гоблины. Рейслин украдкой взглянул на Таниса. На лице полуэльфа явственно отражалась печаль. У него не скоро появятся морщины, подумал Райслен. Может быть, только через сотню лет. Барды любят песни о трагической любви эльфа к человеку. Он всё ещё будет молодым, когда Китиара станет тряхой. Она состарится и умрёт, а его время обойдёт стороной. Юноша пытался представить себе, на что это похоже. Должно быть ужасно смотреть, как красота и юность тех, кого любишь, исчезает бесследно. Видеть их старыми, поблёкшими потерявшими быстроту мыслей и движений, в то время как ты всё ещё молод и полон сил. И всё же, грустно отметил он, если бы Поуэль влюбил в эльфийскую женщину, его постигло бы то же самое несчастье. Только в таком случае это он бы старел на её глазах. Теперь Райстин относился к Танису с некоторым сочувствием. Юный маг понимал, что Поуэль обречён с рождения, ни в одном из миров он не сможет быть полностью счастлив. Боги сыграли с ним злую шутку. Это напомнило Рейслину о богах магии. Юноша почувствовал укол совести, он не выполнил своего обещания. «Если я действительно верю в древних богов, как уверял в лаборатории мастера Теобальда, то почему же постоянно сомневаюсь в своей вере и испытываю ее?» В этот день Рейслину пришлось вспомнить о богах магии и во второй раз, когда они нагнали на дороге группу жрецов. Жрецы, 20 мужчин и женщин, шли попарно. Они шагали медленно, с торжественными и серьёзными лицами, как будто сопровождали мёртвое тело к гробнице. Жрецы не смотрели по сторонам, только прямо перед собой, чуть опустив глаза. Эта неторопливо движущаяся процессия сильно замедляла продвижение других путешественников. Торговцы, ремесленники и купцы, везущие товар в повозках, кибитах, фургонах и на телегах, не могли объехать жрецов, идущих похоронным шагом. Они с завистью смотрели на пеших, которые были отягощены только заплечными мешками и легко могли обойти двойную колонну. Однако вскоре возницы поняли, что ошибались. Те, кто пытался обогнать жрецов, доходили лишь до половины колонны, а потом либо неожиданно замирали, словно в оцепенении, либо бегом возвращались назад. Верховые тоже терпели неудачу. Лошади пугались и начинали нервно танцевать на месте или упирались, отказываясь даже приближаться к жрецам. Что там такое? Что происходит? заворчал Флинт, задремавший было на тёплом осеннем солнышке, но вынужденный проснуться. Он поднялся на ноги и протиснулся в передок повозки. Что за задержка? С такой скоростью мы приедем в гавань разве что к майским пляскам. Там впереди жрицы, объяснил Танис. Они не сходят с дороги, и никто не может их объехать. Может, они не замечают, что позади кто-то есть, предположил Флинт. Надо пойти и сказать им Хозяин фургончика, ехавшего перед повозкой гнома, как раз пытался это сделать. Он вежливо прокричал, чтобы жрецы убирались с дороги, но те никак не отреагировали, словно были глухими, и продолжали своё неспешное продвижение. "Это просто смешно", воскликнула Китиара. "Я пойду поговорю с ними". Она зашагала вперёд. Её плащ развевался как крылья, а меч блещал при каждом движении. Следом ринулся Тасильхов. "Нет, Тас, кит!" Подождите, проклятье, тихо выругался Танис. Бросив поводья опешившему Рейстину, Пауэль второпливо спрыгнул с козла и поспешил за Китиарой и Кендером. Рейстин понятия не имел, что делать. Он никогда в жизни не правил лошадьми, но тут, к большому облегчению юноши, в повозку вскочил Карамон и взял у него вожжи. Не многие существа на кринне способны двигаться так же быстро, как заинтересованный чем-то Кендер, когда запыхавшийся Танис поравнялся с Китиарой. Тесельхов был уже далеко впереди. Поуэльф крикнул, чтобы он остановился, но, как известно, не многие существа на Крине так же глухи, как заинтересованный чем-то Кендер. До того, как та не догнал его, Тас был уже рядом с одним из жрецов, высоким лысым мужчиной, который замыкал колонну справа. Тас протянул руку, готовясь представиться, а затем вдруг исполнил необычайно изящный прыжок на 2 фута вверх и на 3 фута назад одновременно, после чего приземлился в придорожной канаве. растеряв все свои сумки и кошели. Пока Кендер выбирался сам и вытаскивал свои сумки из колючих кустов, подоспели Танис и Китиара. «У него змея, Танис!» — крикнул Тосельхов, стряхивая листья и мелкие веточки со своих лучших, оранжевых в зеленую клетку штанов. «У каждого жреца вокруг руки обернута змея!» «Змеи?» — Кит брезгливо наморщила нос и поглядела на жрецов. «Зачем им понадобились змеи?» Это было очень интересно, за траториал тас. Я подошёл к тому жрецу и хотел представиться, знаете ли, по всем правилам вежливости. Но он даже не посмотрел на меня. Я хотел подёрготь его за рукав, потому что думал, что он просто меня не увидел. И вдруг змея подняла голову и зашипела на меня. Кендер немного заикался от пережитого, но бойкост речи не утратил.